Глава 7. Миссис Вандерлин вплыла в комнату. Смотрелся она очень красиво. На ней был великолепно сшитый красновато-коричневый спортивный костюм, подчёркивающий тёплый оттенок её волос. Она опустилась в кресло и улыбнулась своей головокружительной улыбкой сидявшему перед ней маленькому человечку. на мгновение что-то иное промелькнуло в её улыбке. Может, это было торжество, может, даже насмешка. Это длилось меньше мгновения, но всё же оно было. Это показалось Поро интересным. Воры прошлой ночью, какой ужас. Нет, я ничего не слышала, а полиция, они могут что-нибудь сделать? Опять на мгновение в её глазах промелькнула насмешка. Понятно, что вы не боитесь полиции, леди, подумал Пуаро. Вы прекрасно понимаете, что её просто не вызовут, и из этого следует, что. Понимаете, мадам, серьёзно сказал он. Это дело чрезвычайной секретности. Но, ну, конечно, с я Пуаро, верно. Я не скажу ни слова. Я слишком восхищаюсь дорогим лордом Мейфелдом, чтобы доставлять ему хоть какую-нибудь неприятность. Миссис Вандерлин закинула ногу за ногу. Начищенная до блеска туфелька из коричневой кожи болталась на кончике её ноги в шёлковом носке. Она улыбнулась тёплой, соблазнительной улыбкой, демонстрировавшей отменное здоровье и полную удовлетворённость. Могу ли я хоть чем-нибудь помочь? Благодарю, мадам. Вы прошлым вечером играли в гостиной в бридж. Да. Как понимаю, затем все дамы пошли к себе спать, верно? Но кое-кто вернулся за книгой. Ведь это были вы, миссис Вандерлин, не так ли? Да, я вернулась первой. Что вы хотите этим сказать? первый резко спросил Пуаро. Я сразу же вернулась, объяснила миссис Вандерлин. Затем я пошла к себе и звонком вызвала горничную. Она что-то долго шла, я позвонила ещё раз. Затем вышел на площадку, услышал её голос и позвала её. Когда она расчесала меня, я отослала её. Горничная была взволнована, вся на нервах и пару раз дёрнула меня за волосы. После того, как я отослала её, я увидел леди Джулию, которая поднималась по лестнице. Она сказала мне, что тоже возвращалась за книгой. Правда, забавно. Закончив речь, миссис Вандерлин улыбнулась широко. почти по кошачьи эркюль пуаро решил про себя, что миссис Вандерлин недолюбливает леди Джулию Керрингтон. Вы правы, мадам. Скажите, вы не слышали крика вашей горничной? Да, я слышала что-то в этом роде. Вы не спрашивали её, почему она кричала? Спрашивала. Она сказала, что увидела плывущую по воздуху белую фигуру. Какая чепуха! Как было прошлым вечером одета леди Джулия? О, вы полагаете? Понимаю. Она была в белом вечернем платье. Конечно, это всё объясняет. Она наверняка увидела её мельком в темноте как белую фигуру. Эти горничные, такие суеверные. Ваша горничная давно у вас служит, мадам. О, нет, миссис Вандерлин широко распахнула глаза. Всего месяцев 5. Мне хотелось бы сейчас поговорить с ней, если вы не против, мадам Миссис Вандерлин подняла брови. Ну, конечно, довольно холодно сказала она. Понимаете, я хотел бы допросить её. Да, конечно, её глаза снова весело блеснули. Сыщик встал и поклонился. Мадам, сказал он, примите моё восхищение. Миссис Вандерлин на этот раз даже немного опешила. «О, месье Пуаро, это очень мило с вашей стороны, но почему?» «Мадам, вы так прекрасно вооружены, так уверены в себе!» Миссис Вандерлин рассмеялась, немного неуверенно. «Не понимаю», — сказала она, — «а это комплимент или как?» «Возможно, предостережение», — сказал Пуаро. «Не стоит относиться к жизни с надменностью». Миссис Вандерлин рассмеялась уже с большей уверенностью. Она встала. и протянула руку. Дорогой месье Поваро, я искренне желаю вам успеха. Благодарю вас за все те любезности, которые вы сказали в мой адрес. Она вышла. Бельгийц пробормотал себе под нос: Вы желаете мне успехом, правда? Но вы полностью уверены, что я потерплю неудачу. Да, в этом вы совершенно уверены, и это очень меня раздражает. Он с некоторой обидой дёрнул за шнурок звонка и попросил прислать к нему мадмуазель Леони. Пуаро оценил её взглядом, пока она нерешительно стояла в дверях, чёпорно застенчивая в своём чёрном платье с аккуратно разделённым пробором чёрными волнами волос и скромно опущенными глазами. Наконец он медленно кивнул с одобрением и сказал: "Заходите, мадмуазель Леони, не бойтесь". Она вошла и скромно остановилась перед ним. "Ну, знаете", внезапно изменившимся тоном сказал Пуаро. "Вы мне кажетесь очень хорошенькой". Леони тут же отреагировала. Она исскоса бросила на него короткий взгляд и тихо прошептала: "Мне так добр". "Представьте себе", сказал Пуаро. "Я спросил мистера Карлайла, хорошенькая ли вы, а он ответил, что не знает". Леони презрительно вздёрнул подбородок. Эта статуя это очень хорошо его описывает. Я не верю, что он хоть раз в жизни посмотрел на девушку. Возможно и так. Жаль. Он многое потерял. Но в этом доме есть и другие, кто способен вас оценить, не так ли? Я не понимаю, что мсье имеет в виду. О, мадмозель Ани, вы прекрасно всё понимаете. Прошлым вечером вы поведали нам прилестную историю о том, что увидели привидение. Как только я узнал, что вы стояли, схватившись за голову, я сразу понял, что тут дело вовсе не в призраке. Когда девушка пугается, она хватается за сердце или прижимает руки к рту, чтобы подавить крик, но если она хватается за голову, то тут совсем другое дело. Это значит, что её волосы оказались в беспорядке, и она срочно пытается их пригладить. Так что мадмозель, давайте говорить правду. Почему вы закричали на лестнице? Нам все. Это правда. Я увидела высокую фигуру в белом. Мадмозель, не надо оскорблять мой интеллект. Это выдумка могла сойти для мистера Карлайла, но не для Эркруля Пуаро. Правда в том, что вас в тот момент только что поцеловали, верно? И посмею сделать предположение, что поцеловал вас мистер Ряджи Карингтон, леони подняла невозмутимый взгляд и моргнула. "Опьян", заявила она. "Поцелуй и что?" "Действительно, <смех> и что?" галантно сказал Пуаро. "Понимаете, этот молодой джентльмен подкрался сзади, обнял меня за талию. Конечно, я испугалась и вскрикнула. Если бы я знала тогда, конечно, не закричала бы. "Конечно", согласился Пуаро. Но он подкрался ко мне как кот. Тут распахнулась дверь кабинета и вышел месье Лессекатта, секретарь, и молодой джентльмен узкальзнул вверх по лестнице. В результате я выглядела как дура. Конечно, мне нужно было что-то сказать, особенно она перешла на французский. Un jeune homme sans tellement comme il faut, таком приличному молодому человеку, и вы придумали привидение. Дамся. В тот момент я больше ничего не сумела придумать. Высокая фигура, вся в белом, плывущая по воздуху. Это глупо, но что я ещё могла сделать? «Ничего. Итак, теперь все понятно. Я с самого начала так и предполагал». Леонид бросила на него вызывающий взгляд. «Месье, вы очень умны и очень добры. И поскольку я не собираюсь ставить вас в неловкое положение в связи с этим делом, вы готовы сделать для меня ответную любезность?» «С великой охотой, месье. Насколько вы осведомлены о делах вашей хозяйки?» Девушка пожало плечами. Не очень, все. Конечно, у меня есть свои догадки, и каковы они. Ну, от меня не ускользнуло, что друзья мадам всегда армейские или флотские, или лётчики. Есть и другие друзья, иностранные джентльмены, которые иногда приходят к ней очень скрытно. Мадам очень красива, хотя мне кажется, что долго её красота не продержится, но молодые люди находят её очень привлекательной. Иногда не слишком много говорят, но это всего лишь мои догадки. Мадам мне не доверяет. Вы хотите сказать мне, что мадам действует в одиночку? Это так, несие. Другими словами, вы можете мне помочь? Боюсь, нет ли сие Я помогла бы, если б могла. Скажите, ваша хозяйка сегодня в хорошем настроении? Определенно, да, месье. Случилось что-то такое, что ее обрадовало. Она в хорошем настроении с того самого момента, как приехала сюда. Но вы должны знать, Леонид. Девушка ответила доверительно. Да, месье. «Здесь я не могу ошибиться. Я знаю настроение, мадам. Она в очень приподнятом состоянии духа. Можно сказать, торжествует?» «Именно так, месье». Пуару мрачно кивнул. «Мне это трудновато будет пережить, и все же это неизбежно. Благодарю вас, мадемуазель. Это все». Леонид кокетливо глянула на него. «Благодарю вас, месье. Если я встречусь с месье на лестнице, то будьте уверены, Я не закричу, дитя моё, с достоинством сказал поаро. Я уже в годах, к чему мне такие фривольности? С лёгким смешком леони ушла. Сыщик медленно расхаживал по комнате. Лицо его было мрачным и встревоженным. А теперь, сказал он наконец, настала очередь леди Джулии. Интересно, что она скажет? Леди Джулия вошла в комнату с видом спокойной уверенности. Она изящно кивнула, села в пододвинутые поорок-ресла и заговорила низким, выдающим хорошее воспитание голосом. «Лорд Мэйфилд говорит, что вы хотели задать мне несколько вопросов». «Да, мадам, о прошлом вечере». «Значит, о прошлом вечере. Что случилось после того, как вы закончили игру в бридж?» Мой муж счел, что слишком поздно начинать следующую партию, и я пошла спать. — А потом? — Я пошла спать. — Это все? — Да. Боюсь, я не смогу рассказать вам ничего интересного. — Когда произошла, — она помялась, — эта кража? — Вскоре после того, как вы поднялись наверх. — Понятно. И что же украли? — Некоторые важные бумаги, мадам. — Важные? — Важные? Очень важно, она чуть нахмурилась и спросила. Они были ценны? Да, мадам, они стоят много денег. Понятно. Повисла пауза, затем Пол рассказал: А что насчёт вашей книги, мадам? Моей книги? она непонимающе посмотрела на него. Да, насколько я понял, миссис Вандерлин, после того как все три дамы удалились, вы вернулись за книгой. А да, конечно. То есть вы не пошли сразу в спальню после того, как поднялись наверх, вы возвращались в гостиную. Да, это так, я совсем забыла. Когда вы были в гостиной, вы не слышали крик? Нет, да, не думаю. Как же, мадам, вы не могли его не услышать, если были в гостиной? Леди Джули вздёрнула голову. И твёрдо ответила: "Я ничего не слышала". Пуаро поднял бровь, но ничего не сказал. Молчание становилось неуютным. Леди Джулия резко спросила: "Что было предпринято?" "Предпринято? Я не понимаю вас, мадам. Я имею в виду кражу. Полиция ведь была обязана что-то сделать". Пуаро покачал головой. "Полицию не привлекали. Расследование веду я". Она уставилась на него. Её нервное, исхудавшее лицо напряглось и заострилось. Глаза, тёмные и беспокойные, пытались пронзить его бесстрастность. Наконец, она, потерпев поражение, опустила взгляд. Вы не можете сказать мне, какие меры были предприняты. Могу лишь заверить вас, мадам, что я переверну всё, чтобы поймать вора или чтобы вернуть бумаги. «Главное — вернуть бумаги». Женщина тут же потеряла интерес, стала апатичной. «Да», — безразлично сказала она, — «полагаю, что так». Снова возникла пауза. «Что-то еще, месье Пуаро?» «Нет, мадам, не смею больше вас задерживать». «Благодарю вас». Он открыл ей дверь. Леди Джулия вышла, даже не глянув на него. «Да». Поро вернулся к камину и начал тщательно выстраивать фигурки на каминной полке. Он всё ещё занимался этим, когда сквозь французское окно с террасы вошёл лорд Мейфельд. "Ну", сказал он. "Думаю, всё очень неплохо. События развиваются так, должно". Лорд Мейфельд уставился на него. "Вы довольны?" Гнец недоволен, но удовлетворён. Честное слово, мисье Пуаро, я вас не понимаю. Я не такой шарлатан, как вы думаете. Я никогда не говорил нет, но вы думали. Ладно, я не обижаюсь. Мне иногда необходимо принять определённый вид. Лорд Мейфельд с изрядным сомнением посмотрел на него. Эркруль Пуаро был человеком, которого он никак не мог понять. Ему хотелось бы назвать его никчёмным, Но что-то подсказывало ему, что этот смешной человечек не настолько бесполезен, как кажется. Чарльз Маклафлин всегда умел видеть чужие способности. "Хорошо", сказал он. "Мы в ваших руках. Каков ваш дальнейший план? Вы не могли бы избавиться от своих гостей?" «Думаю, это можно устроить. Я мог бы сказать, что мне надо уехать в Лондон в связи с этим делом. Тогда они, вероятно, тоже распрощаются». «Очень хорошо. Попытайтесь это устроить». Лорд Мэйфилд помедлил. «Вам не кажется, я полностью уверен, что так поступить будет разумнее всего?» Лорд Мэйфилд пожал плечами. «Хорошо, раз вы так уверены». Он вышел.